Огромное облако дурных предзнаменований пришло в небо с юга земель демонического духа. Стоит отметить, что цы бессмертных, кружившие ветром вокруг, казалось, пришла из самого царства бессмертных. Она испускала непрерывные разноцветные лучи, покрывающие небо. Поверх этого облака дурных предзнаменований стояло два человека. Мужчина и женщина. Мужчина обладал непреклонным характером и был одет в голубой длинный халат с вышкими на нём облаками. Его волосы развивались на ветру то и дело показывая его красивое и полное силы лицо. Руки его были вытянуты навстречу ветру, в них была зелёная нефритовая флейта, которая вместе с его одеждами делала его облик похожим на бессмертного. Рядом с ним находилась женщина в розовых одеждах, на чьей юбке были вышиты маленькие разноцветные цветы бессмертных, её волосы были завязаны узлом, а цветы в них придавали ей изысканный облик, на её лице было немного косметики, лишь губы были слегка выделены красным, Можно было сказать, что её тело было подобно орхидее. Глаза женщины время от времени поглядывали на мужчину, и в них читалась теплота. Очевидно, что эти двое практиковали парную культивацию. Путешествие на облаках — это было божественной способностью обычного культиватора. Требовалось всего лишь прыгнуть и сконденсировать влаговый туман, чтобы на них можно было стоять. Эта способность низшего уровня, она была скорее шуткой, у неё не было ни скорости, никаких либо иных особенностей и она лишь приносила эстетическое наслаждение и могла одурачить только простых смертных. Но эти два парных культиватора использовали не её, облако являлось бессмертным облаком девяти небес. В прошлом даже в царстве бессмертных облака бессмертных были очень редкими. Стоит отметить, что облако также имело свои божественные способности, оно содержало силу грамма бессмертных, и с такой мощью нужно было считаться. Культиваторы старшего поколения сразу как только бы увидели это облако, Тут же поняли бы, кто эти двое. Всё потому, что сила этих двоих, позволяющая им чаться по небесам, равнялась сфере культивации кровавого предка Линь Тянь Хоу и Тянь Юнь -Зы. Парные культиваторы облака бессмертных. Когда в прошлом Линь тяньхоу Тянь Юнь и другие вошли в земли демонического духа в первый раз, эта пара культиваторов заняла себе обитель бессмертного и осталась там на несколько тысяч лет. Ван Вэй и Хухуан. В те времена их культивация была сравнима с культивацией Тянь Юэнзы. Более того, они отлично друг друга дополняли, отчего Тянь Юэнзы их даже побаивался. Также Тянь Юэнзы боялся происхождения этих двоих, оно было невероятно мистическим. Даже если Тянь Юэнзы не знал точно, когда они выйдут, он знал, что когда это случится, их культивация определённо увеличится. Но его характер был довольно мягким, поэтому пока они не провоцируют его, он на них не нападает. Если бы нескоростый старик, что сейчас был во флаге душ Ваналини, увидел этих двоих, он бы сразу узнал людей, укравших в прошлом у него сумку. Они летели на облаке в сторону страны огненного демона. В момент, когда их облако дурных предзнаменований вошло в страну огненного демона, древний демон БЛО, находящийся в имперской столице страны небесного демона внутри драконьего озера, внезапно открыл глаза. В них сверкнул невероятно яркий и ясный свет, после чего исчез. «Они покинули обитель Бессмертного. Похоже, я должен ускориться и быстрее поглотить остальные осколки душ древних демонов». Глубоко в глазах БЛО появился страх. Облако вошло в страну огненного демона и полетело по небу. Все демонические генералы, солдаты и жители из всех городов тут же были поражены и не смели даже выйти и посмотреть поближе. Спустя некоторое время облако остановилось в небе около выхода из бездны прилива и постепенно рассеялось, а двое людей упали вниз. Интересно. Хуан Хуан-эр, Похоже, кто-то разместил здесь древние ограничения. Глаза мужчины зажглись интересом, пока он улыбаясь говорил женщиной. Женщина улыбнулась в ответ и приятным голосом произнесла. Ограничения, которые могут тебя заинтересовать, не так уж и много. Я удивлена. Легкий ветерок заставил траву на земле слегка дрожать. Одежда мужчины и женщины тоже раскачивалась на ветру. Мужчина с восхищением в глазах посмотрел на землю и улыбнулся. «Эти ограничения включают техники древних ограничений». «Ха. Здесь также есть намёк на небесные ограничения. Как непросто». Женщина рядом с ним огрыла со своими волосами рядом с ухом, посмотрев на землю, нанежно кивнула. «Древние ограничения очень искусны, но небесные ограничения немного грубоваты. Похоже, этот человек только недавно узнал о небесных ограничениях. Это должен быть культиватор с наследием древних культиваторов». Этот человек настолько искусен в древних ограничениях, что он должен был совершенствоваться не менее 10 тысяч лет. Кевнул он в знак согласия. Женщина покачала головой и мягко ответила. Возможно и нет. Ты не встречался с человеком, который установил ограничения. Хан Р, ты пытаешься проверить своего мужа? Как насчет пари? Если человек, установивший ограничения не культивировал 10 тысяч лет, я проиграл. Как насчет такого? Ответил, засмеявшись, мужчина. Улыбнувшись, женщина с нежностью в глазах посмотрела на мужчину. Она сказала, «Как такое маленькое ограничение могло привлечь внимание Ван Вэй из облака бессмертных, который утверждает, что может видеть насквозь все небесные ограничения?» Мужчина улыбнулся и покачал головой. «Ты избегаешь проблемы. Я не верю, что ты до сих пор не видишь насквозь эти ограничения. Хотя они и грубые, за ними много мыслей, и они чрезвычайно изобретательны. Посмотри на них. Если бы это был тот то другой, Если бы он был самый малоснебрежен, он бы не заметил эти ограничения. Они сделаны не для убийства, поэтому они испускают убийственного намерения. Однако они связаны божественным сознанием, и если кто-нибудь войдёт в эту область, они немедленно будут замечены человеком, который установил эти ограничения. Это не то, что меня заинтересовало. Глянь вон туда. Мужчина указал на траву. Трава колыхалась на ветру. Не похоже, чтобы там было что-то необычное. Глаза мужчины испустили загадочный свет, он сказал, «Если я не ошибаюсь, здесь не просто одно ограничение. Вместо этого здесь цепь ограничений, связанных вместе. Пока все сразу не сломаются, человек, установивший ограничения, всё равно будет знать, что кто-то активировал их». Пока он говорил, его правая рука протянулась, вся трава прижилась к земле, кроме одной, всё ещё колыхавшейся на ветру. А размещение ограничений в воздухе считается методом низкого уровня. «Размещение внутри объекта считается средним уровнем, однако посмотри на эту траву». Р, посмотри внимательно. Ты видишь, чем отличается эта трава?» Женщина удивилась. Она слишком хорошо знала Ван Вэя. Хотя он был беззаботным, сталкиваясь с ограничениями, он становился другим человеком. Однако из-за этого обычные ограничения не могли броситься ему в глаза. Свет в его глазах сейчас был редкостью. Женщина внимательно посмотрела а затем показала удивлённое выражение лица, она мягко ответила. «Трава скрывает ложь за правдой». В глазах Ван Вой появились тени радости, и он махнул правой рукой. Травинка вырвалась из корня и упала ему в руку. Он кивнул. «Да, эта травинка настоящая, но жидкость внутри нет». С этими словами он потёр травинку двумя пальцами, вокруг неё внезапно появилась прядь белого газа, пока белый газ окружал травинку, и жидкость внутри быстро выходила наружу. Когда жидкость вышла, трава медленно превратилась зелёной в жёлтую, вскоре над ладонью мужчины появилась капля кристально чистой голубой жидкости. Кристально чистая, но внутри неё содержалось бесчисленное количество ограничений, и из-за их бесчисленного количества они плотно лежали внутри. Мужчина снова выразил восхищение, он посмотрел на жидкость над его ладонью и прошептал. Здесь больше тысячи ограничений, и они идеально связаны вместе. Ограничения могут иметь форму капли жидкости в зависимости от того, насколько устойчива структура. Хотя эти ограничения очень распространены, чем чаще они встречаются, тем сложнее их так идеально связать. А вот почему только тот, кто культивировал больше 10 тысяч лет, мог создать ограничения подобное этому. Только культиватор, испытавший множество перемен в жизни, тот, кто пережил бесчисленные трудности, и тот, кто обрел понимание своего собственного пути, может иметь хитрость, чтобы создать такое ограничение. Если бы не 10 тысяч лет, как можно было пережить все изменения в жизни? Как можно было видеть на сквозь жизни смерть? Как можно было создать такую изысканную схему? И установленные ограничения не имеют ничего общего с талантом. Это гораздо больше связано с менталитетом о способности планировать. В глазах Ван Вэе появилась тень воспоминаний. Глаза женщины были наполнены нежностью. Она встала возле мужчины и ответила... «Не думай слишком много. Разве ты не хотел заключить со мной пари?» Ставлю на то, что человек, установивший эти ограничения, не культивировал 10 тысяч лет. Мужчина улыбнулся, воспоминания в его глазах исчезли, он многозначительно посмотрел на женщину и кивнул. «Ладно, мы просто подождём здесь, чтобы увидеть результат, а заодно и дождёмся появления этого Тань-Ланя». Женщина улыбнулась. «Мне любопытно, что этот Тань-Лан сделает, когда увидит нас». «Будет ли он сопротивляться или послушно отдаст нам табличку?» А, не посмеет сопротивляться!» Мужчина улыбнулся, и вот он был очень спокоен, безо всякого следа злости. В тот момент, когда Тань Лан вошёл в земли демонического духа, пара небесного облака уже знала о нём. В конце концов, эти двое провели здесь десятки тысяч лет. Они тщательно исследовали здесь одну из фальшивых пещер и добыли бесчисленное количество сокровищ. Помимо навыков ограничений, Ван Вэ также был хорош в прорицании. Хоть он и не был так же хорош, как Тань Юн Зы, он мог вычислить местоположение Тань Лана и другие изменения. Что касается таблички, они вдвоём также вычислили, где она находится, однако эта табличка была чрезвычайно странная, и чтобы получить её, они вдвоём должны были сделать это в определённое время. Вот почему ранее они ничего не делали и теперь ожидали около выхода в стране огненных демонов. Не зная об этих двоих, в бездне приливов Ван Лень летел на бессмертном мече Джоуи, когда они как молния бросились к выходу. Скорость Джоуи была чрезвычайно быстрой. Через несколько дней они прошли по коридорам к трещине под страной огненных демонов. Всё, что им нужно было сейчас сделать, это вылететь оттуда, чтобы покинуть бездну прилива. Выход в стране огненных демонов был единственным местом, где не наблюдалось никакого сопротивления при выходе. Вместо этого сопротивление появится при попытке войти. Здесь скорость человека, казалось, бесконечно увеличивалась под действием силы, что позволяло ему становиться ещё быстрее. Во время полёта внутри трещины к стране огненных демонов глаза в аналине были очень спокойными, он стоял на летающем мече, направляясь прямо вверх, и всё вокруг, казалось, превратилось в размытое пятно. Как раз в этот момент бессмертный меч под ним внезапно замедлился, меч несколько раз делал круг, прежде чем остановиться, и Джои послал божественную мысль. «Ван Лейн, здесь что-то не так. Я использовал своё сознание меча, чтобы проверить, что перед нами, и обнаружил впереди фиолетовый туман. Кажется, там оказались ловушки какие-то, культиваторы. Но что странно, моё сознание меча не может пронзить этот туман». «Культиваторы в ловушке?» По пути Ван Лейн не видел муранг Джо и двух девушек. Глаза Ван Лейна сузились, и он подумал, не те ли это трое. В тот момент, когда Ван Лейн и Джоуи остановились, Густой рой комаров распространился по другую сторону фиолетового тумана, и их тёмно-красные глаза яростно смотрели на туман. Звери-москиты уже выглядели свирепыми, а если добавить их яростные взгляды, они выглядели ещё более устрашающими. Они хлопали крыльями и издавали жужжащие звуки, эхом разносящиеся по местности, однако из-за таинственного давления, толкающего вверх к выходу, звук не распространялся далеко. Эти звери-москиты были огромными, но их брюха были плоскими. Они явно были голодны долгое время, тем не менее их длинные пасти источили холодный свет, как будто они были острыми мечами. Не все из них были чёрными, некоторые были серыми. Волосы на их телах походили на шипы, что делало их весьма устрашающими. Они окружили фиолетовый туман, но не углубились в него. Они продолжали кружить вокруг тумана, и создаваемая им мигнетущая атмосфера становилась всё сильней. На одной из стен было несколько кусков ткани и засохшие пятна крови. Также был большой меч, который был совершенно тусклым. Внутри густого роя москитов иногда сталкивались рты и летели искры. Это делало жужжание москитов даже громче, словно они собирались убить друг друга. Каждый раз, когда случилось нечто подобное, из глубины роя комаров доносилось громкое жужжание. Когда появлялся этот звук, желание убивать друг друга немедленно подавлялось, Однако, возможно, из-за того, что они оставались здесь слишком долго, жестокую натуру москитов стало труднее подавить. В этот момент пастья двух комаров соприкоснулись, и они оба тут же завыли и начали атаковать друг друга. Из глубины роя комаров раздался резкий крик, сражение двух москитов немедленно остановилось, но их жестокий характер взял верх, они не обращали внимания на рев и продолжили драться. Раздался ещё один резкий рык, и на этот раз роя москитов разошёлся, сделав проход. Из него медленно вылетел москит длиной около 9 джанов с небольшим намёком на фиолетовый цвет. Хотя этот зверь-москит был фиолетовый, он был очень тусклым. В голову этого москита вонзили семь игл, иглы испускали вспышки света, а глаза москита иногда показывали намёк на боль. Его появление сразу заставило двух борющихся москитов остановиться, оба их глаза были полны свирепости. Москит с тусклым фиолетовым телом издал крик. В этом крике, казалось, было какое-то заклинание и от него сразу задрожали все комары. Используя это изменение, фиолетовый комар двинул крыльями и двигался, как молния. Он вмиг приблизился к двум москитам, а затем его огромная пасть пронзила их обоих. После вздоха два комара сразу высохли, и два иссохших тела упали с воздуха. Фиолетовый москит повернулся и холодно посмотрел на окружающих москитов, остальные комары тут же издали покорное жужжание и больше не осмеливались драться друг с другом, Фиолетовый москит развернулся и медленно вернулся в середину толпы. Тело фиолетового москита выдавало его приклонный возраст.